Глава 16. Сестра Инна. Некоторые вещи хочется забыть и не вспоминать никогда. Словно и не случалось это с тобой, не происходило на самом деле. Сестра Инна не любила вспоминать о многом. Вспоминая, она порой испытывала сильнейшие приступы паники, вот как сейчас. В 25 лет много ли дурных воспоминаний? Оказывается, достаточно. Сестра Инна всегда старалась глушить дурноту работой. Вот и в этот вечер, когда на сердце кошки скребли, она занималась тем, что помогала обихаживать лежачую больную в посёлке Каблуково. У больной имелась престарелая сестра, которая просто не справлялась одна. И Высококисарийский монастырь взял эту семью под свой патронат. Сестра Инна приезжала в Каблуково в дни своих социальных дежурств. Больную только что перевернули на бок и начали осторожно менять простыни и подстеленную под них клеенку. Сестра Инна помогала, руки её так и мелькали. Чистое бельё, тазик с тёплой водой, губка, медицинский спирт для протирки пролежней. Воспоминания клубились внутри, как тёмная волна. И сначала вроде бы в них не было ничего такого. Вот мать сидит в церковной лавке при храме, в тихом московском переулке. В лавке пахнет как-то особо, ладаном, книгами, нагретым солнцем деревом. Инна приводит младших сестёр из школы. В семье их пятеро. И вдруг у матери звонит телефон, и ей сообщают, что отец погиб. Отец — священник, ехал на машине и разбился в аварии. Всё так просто и быстро. Был человек, и нет человека. И потом вся та же церковная лавка, несколько лет подряд. И она тогда ещё не сестра Инна, а мирская девушка с другим именем. Помогает матери продавать свечи и собирать записки за здравие и упокой. «Мирное житье. В чём же тут дурные воспоминания? Скорее, лёгкая грусть о ушедших днях и снова внезапный приступ острой тревоги. Отец Варсанов и священник и родной дядя беседуют с ней по-отечески кротко. «Время, мол, идёт, ты совсем взрослая. Пора, пора выбирать в жизни путь. И нет для женщины богоугодней и почетнее пути, чем участь жены и матери. Она, тогда ещё девушка юная, особо не возражает. Конечно, дядя, я понимаю». В семье пятеро детей, мать одна работает в церковной лавке, денег вечно в обрез. Я все понимаю, я согласна, наверное. Дядя знакомит ее с Кириллом. Тот учится в семинарии, скоро должен закончить курс и рукоположиться. Если дело сладится и они понравятся друг другу, то скоро и свадьба. Сестра Ина встряхивает грязные простыни, которые только что сняла с постели больной, парализованной. Запах от них едкий, запах плоти, запах распадает Лена. У Кирила мягкая улыбка и светлые глаза. Он скромен, чрезвычайно умен, начитан и очень уклончив. Нет, скорее застенчив. Они видятся не очень часто, то есть совсем-совсем редко. Однако дядя настаивает, и мать тоже шепчет каждый вечер. Хороший парень семья потомственных священнослужителей, как и наша, вы отличная пара. Сестра Инна окунает в тазик с тёплой водой губку и начинает осторожно протирать спину больной. Капли стекают на клеёнку. «Свадьба. Их свадьба с Кириллом. Ох, нет, пожалуйста. Этого не нужно. Не надо этих вот воспоминаний сейчас. Но другие. Ещё темнее, ещё хуже. Больная слабо стонет. Она в таком состоянии, что любое движение даже осторожное, любое прикосновение даже бережное» причиняет ей боль и неудобства. Стоны. Эти стоны. Сестра Инна уже слышала их прежде. Тихие, беспомощные и... Громкие. Полные боли. Стоны. «Какая вы заботливая», — говорит ей сестра больной. «Что бы я без вас делала? Спасибо вам». Сестра Инна скромно опускает глаза. Она обмывает недужное слабое тело и слышит. Стоны всё громче. Хочется захлопнуть дверь, чтобы не слышать их больше. Дверь хлопает, дверь закрыта. «Что с вами?» — спрашивает сестра больной. «Вы совсем прозрачная. Может, как закончим чаю со мной выпьете?» «Не откажусь, спасибо», — отвечает сестра Инна. Она насухо вытирает тело больной полотенцем и надевает на неё свежую ночную рубашку. Затем несёт тазик с грязной водой в ванную и выливает в унитаз. Потом деловито разбирает сумки — Благотворительную помощь от монастыря больной. Полотенца, кое-какие медицинские препараты, пачки с памперсами, пластиковую посуду для кормления. Там глубоко в памяти дверь. Та да, дверь захлопнута, но не закрыта на замок и в любой момент способна открыться настежь. Стоны боли. Сестра Инна слышит их. Хочется закрыть уши ладонями, но этот жест, он такой демонстративный, мирской. Жест испуга жест отчаяния и страха. Нет, чтобы справиться со всем этим, есть другие способы. Она лишь в начале пути, но она сможет. Чай готов. С кухни зовёт её сестра больной. Проходите, милая. Кухонька крохотная, как и сама квартирка в Хрущёвке. Всё тут пропахло застарелой неизлечимой болезнью. Всё уже приспособилось, скукожившись и засохнув. Побудьте со мной сестра больной разливает чай по чашкам. «О том, честно вам признаюсь, страх меня порой берёт по вечерам. Вдруг она умрёт. Как я тут с ней одна?»